Глава четвёртая. «Спокойно! Тише! Тише!» — пытаются угомонить нас мужья. Но тщетно. Вслед за нашими криками раздаётся детский плач. Малыши подвывают, перебивая друг друга, будто поют о капелла, но получается неважно. Звуки эхом разносятся по просторному помещению, отражаются от стен и взлетают вверх, кружась над нашими головами и забираясь в мозг. Медвежья фигура от неожиданности роняет биту и, судя по очертаниям, зажимает уши ручищами. Тем временем мужья забирают у нас детей, самостоятельно приводя их в чувства. Постепенно мы с девчонками тоже успокаиваемся. «Кто вы такие и как здесь оказались?» Раздается грубый мужской бас сразу же после того, как стихают крики. Медведь бьет по выключателю и лестницу заливает ярким светом. Теперь мы совсем иначе смотрим на призрака этого особняка. Оказывается, нам навстречу вышел хозяин, мускулистый брутал лет под сорок, с татуировками на руках. Неудивительно, что мы испугались этого шкафа. Мужчина и при освещении выглядит жутко. Но так же логично и то, что он приготовился защищаться, увидев толпу захватчиков в своем доме. «Извините, мы...» Лепечет Ангелина, очнувшись от паники раньше всех и, видимо, ощутив безграничное чувство вины за наше поведение. «Наш самолет вынужден был совершить экстренную посадку», Берет инициативу в свои руки пилот Андреев. «Пассажирам некуда идти. Мы искали ночлег и наткнулись на ваш дом. И были бы благодарны, если бы вы смогли принять нас». «Не бесплатно, конечно же», встревает в разговор Дима, который привык решать все проблемы деньгами. «Ничего нам от вас не нужно», — рычит мужик, недовольно окидывая щукина взглядом. «Мы не можем вас принять», — окидывает напряженным взглядом. «Слишком много детей». «Что?» — вырывается у меня, после чего я ошеломленно хлопаю ресницами. «Сегодня не наш день. Один самолет сломался, второй экстренно сел у черта на куличках, А в единственном во всей округе доме нас встретил убеждённый Чайлдфри? Похоже, зебра нашей жизни сегодня растеряла все свои белые полосы. «Послушайте», — спокойно произносит Влад. Таким тоном, что невозможно ослушаться. Но Брутал только сильнее звереет. «Что происходит, милый?» — доносится незнакомый женский голос. Через секунду рядом с медведем появляется хрупкая блондинка. Она сонно потирает глаза, кутается в махровый халат и переминается с ноги на ногу, демонстрируя смешные тапки с зайчими ушами. Девушка смотрит на нас изучающе, скользит взглядом по детям и сжимает пухлые губки. Ее кукольное лицо заметно грустнеет, она не злится отнюдь, наоборот, от нее веет печалью. Незваные гости. Бросает мужик недовольно, но гораздо тише. И они уже уходят. «Нам некуда идти!» — не выдерживает Карина. «Хотя, если вы подскажете, где здесь поблизости отель, то мы снимем номера и охотно оставим вас в покое. В противном случае мы не сможем уйти. У нас дети, а на улице жуткая метель». «А что у вас случилось? Откуда вы?» — интересуется блондинка, игнорируя тяжелый вздох брутала. «Из столицы», — отзывается Марина. «Мы летели в Таиланд отмечать Новый год». На последней фразе медведь как-то отнюдь не по-доброму смотрит на нее, намереваясь перебить. Но блондинка укладывает ладонь на его татуированное плечо, призывая мужика успокоиться. «Наш самолет остался на заброшенном аэродроме, а мы вынуждены были идти сюда пешком», — заканчивает рассказ Марина. Замерзли по дороге очень». добавляет тихо. «Отелей в округе нет, а следующий дом в нескольких километрах отсюда. Да и семья там, честно говоря, неблагополучная. Кривится хозяйка дома. Поэтому оставайтесь. Первый этаж полностью в вашем распоряжении». Натянуто улыбается. А я вздыхаю с облегчением. Мы спасены. «Оленька, но...» Непривычно ласково обращается к блондинке-медведь, на глазах превращаясь в плюшевого Мишку. «Никаких «но», Миша», — пресекает она. А я ухмыляюсь. Имя идеально подходит. Они не виноваты в наших бедах. Шепчет чуть слышно, но я улавливаю слова. «Располагайтесь». Подводит итог, стараясь не смотреть на нас, а потом поспешно скрывается за углом. «Спасибо». Сипло произношу ей вслед — а после встречаюсь с черной бездной злых глаз медведя. «Сами найдете где лечь. Никто здесь за вами ухаживать не намерен. И не шумите!» — рявкает грубо. «Надеюсь, утром вы уедете». «Надеемся на это не меньше вашего», — язвит Вилен с огнем играя. «Благодарим за гостеприимство». Из его уст звучит как ругательство. «Миша, оставь ребят в покое, пусть отдохнут». Звучит тоненький голосок издалека. Брутал на удивление быстро покоряется. Не Оленька, а укротительница медведей. Миша молча разворачивается и уходит, все так же угрожающе скрипя половицами. Некоторое время мы стоим на своих местах, словно заворожённые, пока ситуацию не перехватывает Дима. «Мобильный не ловит здесь», — Раздраженно сообщает он, вводя пальцем по дисплею смартфона. И интернет тоже». Надо на возвышение выйти, позвонить срочно. Я здесь прозебать долго не собираюсь. И вдруг направляется к выходу. Отпускаю Машу, которая устало усаживается на спрятанное под покрывалом кресло. А сама с Колей догоняю Диму. Беру мужа за руку, заставляю обернуться и смотрю на него укоризненно. С ума сошел, На ночь глядя, один! Шеплю недовольно, потому что волнуюсь. Дима улыбается снисходительно, но сдаваться не собирается. Упертый бык. «Катя права. Может, Влад составит тебя компанию?» Занимает мою сторону Марина. «Правда, ее выбор сопровождающего меня пугает. Судя по их родственной связи, они по дороге глотки друг другу перегрызут». «Я сам справлюсь», — бурчит Дима. Нечего по такой глуши бродить в одиночку. Марина упирает руки в бока, а я не устаю удивляться ее воспитательским навыкам. На мужа своем натренировалась. Надо бы взять у нее мастер-класс. «Влад, ты же не отпустишь брата одного?» Переключает свою манипуляцию на любимого. «Вообще-то легко», — холодно цедит Влад. Но, поймав наигранно разочарованный взгляд своей благоверной, издаётся. «Хорошо, пойду с ним». «Да, знаешь, ты мне пригодишься», — внезапно выдыхает Дима, но по его тону я чувствую подвох. «Если волки нападут, я тебя оставлю. А пока они жрать тебя будут, успею сбежать. Идем, братец». Хохочет, довольный своей глупой шуткой, и идёт к двери. «Я в тебе ни секунды не сомневался, братец», — парирует Влад, но все же следует за ним. Через секунду спохватывается Андреев, бежит за ними, нагоняя уже на крыльце. «Я с вами!» — кричит пилот. «Свяжусь с центром». В итоге Андреев покидает дом первым, пока Влад и Дима собираются, не забывая пререкаться друг с другом в процессе. «Уверена, что это хорошая идея», — шепчу Марине. «Думаю, им есть о чем поговорить», — убежденно выпаливает она. «Не переживай». Эти двое на самом деле зла друг другу не желают. Просто они замолкает, подбирая нужное слово. «Невыносимые», — выдыхаю я, — и мы обе смеемся. Мы обустраиваемся до глубокой ночи, стараясь не шуметь, чтобы не вызывать гнев хозяев. Быстро распределяем комнаты, благо их на первом этаже предостаточно. Правда, все какие-то необжитые. Видимо, хозяева поселились здесь недавно, может, хотели скрыться в тайге от всего мира, но мир пришел к ним сам, в нашем лице, и нарушил их покой. Вспомнив реакцию и слова Миши, мы первым делом кормим и укладываем детей, чтобы они не хныкали, а потом уже занимаемся своими делами. Расходимся по комнатам, но я вся на иголках. Димы, Влада и пилота нет слишком долго, Если что-то случится, я не переживу. Не прощу себя за то, что отпустила мужа. Какой же упертый, только и делает, что треплет мои несчастные нервы. Ложусь на огромную двуспальную кровать, на которой посапывают дети. Маша у стенки, а рядом Коля. Оставляю место для Димы, но оно пустует слишком долго. Пережитый стресс и усталость побеждают меня, погружая в беспокойную дрему. Сквозь сон чувствую обволакивающее тепло и контрастно ледяные ладони на своей талии. «Котята!» — шепчет муж мне в затылок, а я выдыхаю с облегчением. Все в порядке, Дим?» Проворачиваюсь в крепких руках, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Ну, как тебе сказать, котенок? Криво хмыляется и целует меня в лоб. «Мы здесь застряли. Пока метель не прекратится», Нам из этой глуши не выбраться. Обнимаю любимого крепче и утыкаюсь носом в его шею. «Ничего, мы справимся», — шепчу сипло. А Дима вздрагивает от моего дыхания, щекочащего его кожу. «Всё могло быть хуже».